Глава 32. Первая жаркая схватка по процедурным вопросам разгорается на следующий день и занимает все утреннее заседание. Нико докладывает о тщательнейшем шестичасовом обыске хранилища вещественных доказательств в полицейском управлении. Стакана нет. Обе стороны подготовили записки насчет того, можно ли принимать доказательства об отпечатках пальцев. Кэмп закончил нашу скоро после полуночи когда Мольте еще не начинал работать над документом. Нико сказал, что они пробыли в управлении до половины второго ночи. У всех участников процесса усталые, воспаленные от недосыпания глаза. Ларен уходит к себе почитать обе записки, затем возвращается выслушать устные доводы. Поначалу выступают только Нико и Сэнди, но оба так часто обращаются к своим помощникам, что вскоре ораторствуют все четверо. Ларен иногда прерывает их вопросами и своими соображениями вслух. Горячее, чем когда бы то ни было. Сэнди выдвигает один довод за другим. Может быть, в надежде на победу? Может быть, старается прийти в себя после вчерашнего ледяного душа? Он снова и снова говорит, что это нонсенс ссылаться на показания об отсутствующих вещественных доказательствах. Нико пространно рассуждает об ответственности за их сохранность, которая в первую очередь лежит на полиции. Независимо от того, будет найден стакан или нет, показания Грира, Липрансера и заведующего дактилоскопической лабораторией Дикермана совпадают. Отпечатки пальцев на нем принадлежат мне. Прением нет конца. Настроение у меня то поднимается, то падает. Замечания на о порядках в полиции иногда внушают мне надежду, что доказательство будет отклонено. Обвинение, однако, настаивает, что ставить под сомнение его доводы из-за беспечности полиции совершенно неправильно. Наконец выносится решение. «Я склонен принять это доказательство», говорит Ларон, когда часовая стрелка приблизилась к 12, и принимается обосновывать свое решение для протокола на тот случай, если дело дойдет до апелляционного суда. «Должен признать, что принимаю это решение не без колебаний, но мне очевидна чрезвычайная значимость этого доказательства для процесса. Я понимаю, что оно будет воспринято с изрядной долей скептицизма», поскольку нет возможности ознакомиться с предметом, представляющим собой улику. Отсутствие Онова объясняется беспечностью полиции. Хочу заметить для протокола, что охрана хранилища оказывается не на высоте уже не в первый раз. Вероятно, это самый серьезный недостаток в работе полиции. Суть дела заключается в том, что обвиняющая сторона — я сейчас говорю не о мистере Делла Гуарди и мистере Мольта, которые, как я понимаю, последними видели стакан — Не может знать, что происходит с вещественными доказательствами, которые находятся не у них. Не исключено, что я обманываюсь. Если дальнейший ход дела покажет, что я не прав, то обвинение по этому пункту снимается. Итак, несмотря на возражения защиты и собственные колебания, я принимаю данное доказательство. Вместе с тем я хочу самым серьезным образом предупредить присяжных, что делать сейчас далеко идущие выводы преждевременно. Я сформулирую предложение за кофе. Объявляется перерыв до двух часов дня. Судья просит участников процесса задержаться на несколько минут. Хочет выслушать предложение сторон относительно пожелания присяжным. Сэнди настроен философически. Он полагает, что мы выиграем. Я со своей стороны обещаю, что Барбара, с которой я успел поговорить по телефону, недовольна решением Ларрена. Но я его понимаю, добавляю я. Бывают случаи, когда судья вынужден поступать так. Возможно, на месте Ларрена я принял бы такое же решение. В туалете я опять встречаю Нико. Он только что вымыл руки и сейчас старательно укладывает перед зеркалом волосы. Ну-ка, Расти, Будешь на следующей неделе давать показания? Согласно Уголовному кодексу нашего штата, защита не обязана заранее информировать обвинение, кого она намерена вызвать в качестве свидетелей. Будет обвиняемый давать показания или не будет – это один из строжайших секретов защиты. Завтра обвинение может отдохнуть, так как Кларен собирается выслушать аргументы сторон относительно предстоящего вердикта. Процесс возобновится в понедельник. Если наши планы останутся неизвестными обвинению, оно будет готовиться и к продолжению допросов свидетелей, и к составлению выводов. Чаще всего приходится работать по обоим направлениям. «Нико, Сэнди тебе скажет, как только мы определимся». «Я поспорил на двадцатку, что ты выступишь с показаниями». «Нико играет на моих нервах и играет умело, как в прежние времена». «Может, ты выиграешь пари? Сам будешь вести допрос?» «Придется», — вздыхает он. «Правда, Барбару не вызывали. Неудобно учинять допрос такой милой и образованной даме». «Нико явно прощупывает меня». Ему очень хочется знать, подтвердит ли она мое алиби. «Не думал, что ты такой слабак», — говорю я. Мне надоел наш разговор, но Нико не отстает. «Подожди, Расти, подожди. Мне действительно интересно. Знаешь, я иногда удивляюсь. Как мужик, которого я хорошо знаю, мог сотворить такое?» Нико, я тебе рассказывал, как было дело, но ты не поверил. «Ты что имеешь в виду?» Я отворачиваюсь. Нико дергает меня за рукав. «Ты в самом деле считаешь, что все это Томми подстроил? Бред, сивой и кобылы, в самый раз для газет. Вправду так считаешь? Скажи, мы с тобой старые приятели». «Где стакан?» «Опять ты за свое. Легавые вечно что-нибудь теряют, сам знаешь». Во всяком случае, Евгению Мольта подговорил. «Чтобы она сказала, что ты назвал Кэролайн Ангелом? Плюнь ты на это». Ну, погорячился человек. Глупо, конечно, с его стороны. Я ему за это всыпал. Но он любит Кэролайн как старшую сестру. Считает ее одним из самых близких ему людей. Поэтому и вкалывает на процессе. Ты когда-нибудь видел ту папку? Из ящика письменного стола Реймонда? Так вот, порешай дома задачку. О старшей сестре и младшем брате. Может, разгадаешь? Нико ухмыляется, качает головой. Нет, мол, на такую туфту меня не купишь. Но удар он все-таки получил. У меня очевидное преимущество. Я его хорошо знаю. Много лет вместе прослужили. Вытирая руки, а бумажное полотенце стискиваю зубы, чтобы показать, что разговор окончен. Вот оно что. Это и есть твоя великая тайна? Что это дело рук Мольта? Мы, говоришь, старые приятели. Тогда слушай сюда. Отвечу как старому приятелю на главный вопрос. Ты это сделал? Немногие осмеливаются спросить напрямик, в лоб. Нет, дорогой, — говорю я тихо, глядя ему в глаза. Не убивал я Кэролайн. Кажется, дошло. Глаза у него расширяются, зрачки темнеют. Прекрасно тянет он. Выходит, обвинение ложное, подстроено? Пошел ты. Я знал, что ты пошлешь. Мы оба, смеясь, выходим в коридор. Невдалеке Стерны Кэмп разговаривают с Берманом, сыщиком Сэнди. Это рослый мужчина с большим животом и кричащий ярким галстуком. Сэнди недовольно смотрит на меня. Чего мы с Ником ржем, как жеребцы? Уходит в зал. Нико за ним. Джейми подходит ко мне. На дневном заседании меня не будет. Возникло одно обстоятельство. Хорошее? Хорошее, если выгорит. Выкладывай. Джейми посматривает на дверь в зал заседаний. Сэнди не хочет вселять призрачную надежду, ты же понимаешь? Не совсем. Берман в двух шагах от нас говорит Джейми, что пора идти. Джейми дотрагивается до моего рукава. Если выгорит, здорово будет. Я немного огорошен. Собственный адвокат о чем-то умалчивает, но возражать не приходится. Я сам учил Джейми Кэмпани распространяться без нужды. Поспешай медленно. Это касается одной его повестки, — поясняет Джейми. Берман напоминает ему, что их ждут в час дня. Потерпи, — бросает Джейми и шагает по коридору. «Дамы и господа!» — обращается Ларрен к присяжным. Сейчас мы зачитаем показания специалиста по дактилоскопии Морриса Дикермана относительно отпечатков пальцев на стакане. Оценивая это показание, вы должны, я подчеркиваю, должны, помнить, что защита не имела возможности исследовать данное доказательство. Защита не имела возможности установить, не имел ли места какой-либо подлог. Я не хочу сказать, что совершен подлог, Я лишь говорю, что защита не располагает специалистам, который мог бы сказать «да» или «нет» по данному вопросу. Защита также не имела возможности узнать, не произошла ли ошибка. Пускай случайная, но тем не менее ошибка. У защиты не было возможности определить, нет ли на стакане отпечатков пальцев другого лица. Дамы и господа, когда закончится слушание и вы уйдете размышлять над вердиктом, На вас лежит обязанность принять во внимание не только само показание, но и тот факт, что обвинение не смогло предъявить в качестве вещественного доказательства вышеупомянутый стакан. Посему позволительно, я отнюдь не даю вам совета, как поступать, в свете только одного этого факта, позволительно усомниться в обоснованности выдвинутого против мистера Себича обвинения. Мистер Мольта, начинайте. Мольта долго смотрит на судью. Они оба отбросили условности и не скрывают взаимной враждебности. Заявление Ларрона произвело сильное впечатление в зале. Сомнение в достоверности отпечатков пальцев прозвучало из уст судьи. Позволителен отрицательный вердикт, сказал он. Предположение о возможности случайной ошибки еще один удар по обвинению. К свидетельской кафедре вызывается Морис Дикерман, угловатый нью-йоркец в больших затемненных очках. Сразу видно профессионал высшего класса. Моррис считает снятие отпечатков пальцев увлекательнейшим занятием. Я ему давно понравился, так как любил послушать его байки. Он демонстрирует присяжным фотографии слайда, рассказывает, что отпечатки получаются благодаря тончайшему жировому слою на поверхности ладони. Некоторые люди вообще не оставляют отпечатков пальцев, вероятно, из-за сухости кожи. У большинства можно снять отпечатки. Правда, в определенное время, в зависимости от интенсивности потовыделения. Отпечатки пальцев каждого человека совершенно уникальны. Последние пять минут его показаний самые неприятные. Он показывает фотографии стойки бара, стакана, отпечатки пальцев на других предметах и увеличенный снимок моей регистрационной карточки государственного служащего. Особо важные места на фотографиях помечены красными стрелками. Мори хорошо подготовился к даче показаний. Сэнди встает из-за стола, рассматривает увеличенное изображение отпечатков моих пальцев на стакане, показывает его Мори. «В какое время первого апреля оставлены эти отпечатки, мистер Дикерман? «Понятия не имею». «Но вы уверены, что они оставлены первого апреля?» «Трудно сказать». «Простите», — Сэнди делает нарочито удивленное лицо но вы, вероятно, можете утверждать, что они сделаны в конце марта или начале апреля? Нет, не могу. Сколько времени сохраняются отпечатки пальцев на предмете? Несколько лет. Прошу прощения, поясните. Несколько лет, пока не сойдет маслянистый слой. Какой самый давний отпечаток попадался вам за все время службы в полиции? Один раз мне довелось снять с рулевого колеса брошенной машины отпечатки трехлетней давности. Это было дело о похищении ребенка. «Трехлетней давности?» — повторяет Энди. Нет, он все-таки удивительный человек. Он превосходно изображает изумление этим фактом и уважение к такому опытному свидетелю. Создается впечатление, что он придумывает свой очередной шаг на ходу. Следовательно, мистер Себич мог взять в руки стакан полгода назад, когда он был у мисс Полимус в связи с делом миссис МакГаффен? Я не могу сказать, когда мистер Себич брал в руки стакан. На стакане отпечатки двух его пальцев — это все, что я знаю. Вероятно, мистеру Себичу захотелось попить. Могли ли сохраниться отпечатки, если стакан сполоснули изнутри? Само собой, могли. Теоретически, возможно, что отпечатки сохраняются и после того, как предмет вымыт в мыльной воде. В литературе описаны такие случаи. Правда, мне лично не приходилось с ними сталкиваться. «Не может быть!» — опять разыгрывает удивление Сэнди. «Сам я этого не видел», — повторяет Дикерман. «Теперь мы, следовательно, знаем, что никто больше к стакану не притрагивался, так как других отпечатков нет». «Нет, это не так». «Не понял. Был еще один отпечаток». «Не может быть!» — повторяет Сэнди. Его движения и жесты театрально наигранные. Сейчас он уже не скрывает, что исполняет свою роль как заправский актер. Вы утверждаете, что на стакане был еще один отпечаток? Да, утверждаю. Сэр, может ли в таком случае быть, что мистер севич притрагивался к стакану несколько месяцев назад, а кто-то 1 апреля? Все может быть. Что ж, мы знаем, что мистер севич в тот вечер был у мисс Полимус, поскольку его отпечатки имеются на других предметах, верно я говорю? Не вполне, сэр. Почему? Должны же, например, быть отпечатки на шпингалетах. Окна ведь были открыты? Отпечатки были, но мы их не идентифицировали. Как? Значит, их оставил не мистер Сэббич? И не мисс Полимус, это исключено. То есть отпечатки принадлежат некоему третьему лицу? Именно так, сэр. И на стакане, и на шпингалетах отпечатки пальцев третьего лица? Совершенно верно. Сэнди просматривает список мест и предметов в квартире Карлайн которые подверглись дактилоскопической экспертизе. Опрокинутый кофейный столик, каминные щипцы, которые могли быть орудием убийства, поверхность бара, входная дверь, окна, что-то еще. И отпечатков пальцев мистера Себича нигде больше нет? Совершенно верно, сэр. Его отпечатки только на пропавшем стакане? Только на стакане. Но мистер Себич должен был бы оставить отпечатки где-то еще, если он был в квартире. Мог оставить, а мог и не оставить. Самые отчетливые отпечатки получаются на стекле. Сэнди, разумеется, знает ответы на свои вопросы и тем не менее продолжает. Да, но на столе, на окнах... Дикерман пожимает плечами. Его дело снимать и распознавать отпечатки пальцев, а не объяснять, как, что и почему. Сэр, говорит Сэнди, сколько всего неидентифицированных отпечатков, то есть не принадлежащих ни мистеру Себичу, ни мисс Полимус, вы обнаружили? Кажется, пять. Один на щеколде, один на оконной раме, один на стакане и два на бутылках со спиртным. И все они оставлены одним и тем же лицом? Этого я не знаю. Сэнди наклоняется вперед. Почему? Пожалуйста, разъясните. Это невозможно установить. Я одно могу сказать. Эти отпечатки не фигурируют в дактилоскопической базе государственных служащих нашего округа. За людьми, которым принадлежат отпечатки, нет уголовного прошлого. Эти отпечатки могли быть оставлены и пятью различными лицами, и одним человеком. Допустим, уборщицей, соседом или любовником. И все-таки я не понимаю, повторяет Энди, хотя прекрасно все понимает. Мистер Стерн, у человека десять пальцев. Без дополнительных данных невозможно определить, что отпечаток А от указательного пальца, а отпечаток Б от большого. Кроме того, есть правая рука и есть левая. Да-да, естественно, мистер Дикерман, естественно. Я, кажется, понял. Кто из прокуроров руководил вашей работой после мистера Себича? Мольта. И потом, и потому, что Море обошелся без общепринятого мистер, становится ясно, что он невысокого мнения о томе. Мистер Мольта, разумеется, попросил вас посмотреть эти пять неидентифицированных отпечатков, чтобы установить не оставлены ли два из них одним пальцем. Здорово, думаю я про себя. Просто замечательно. О таких нюансах сам я всегда забывал спросить. Ничего он не просил, сэр, отвечает Мори. Один из присяжных, компьютерщик, недоуменно качает головой, словно говоря «ну и ну», потом поворачивается к молодой аптекарше, и они обмениваются репликами. Это быстро можно сделать, дело нехитрое, добавляет Мори. «Мистер Дикерман, вы не знаете, почему мистер Мольта не попросил вас сделать это?» Хороший адвокат никогда не спросит «почему», если не знает ответа, который последует. Явное упущение. Работы по горло. Не знаешь, за что взяться. Трудно сосредоточиться. Любой ответ обернется против Мольта. «Наверное, это его не интересовало», — говорит, наконец, Мори. «Наверное», — отзывается Сэнди к присяге приводится свидетельница обвинения, мисс Мейбл Беатрис, чернокожая домработница из Ниринга, а я тем временем думаю о другом. О прошлых годах в прокуратуре, о том, как постепенно там возник барьер между сотрудниками, из-за которого мы поссорились с Нико. Реймонд предпочитал брать людей с дипломом о высшем юридическом образовании. После периода обучения он назначал их в особый отдел. Мы преследовали состоятельных граждан за взяточничество и мошенничество, вели крупное долговременные расследование, учились вести дела против лучших адвокатов округа, таких как Алехандро Стерн. Но Мольто и Нико так и не сумели подняться выше уличной уголовщины. Причудливая смесь высокомерия и угодливой старательности у Томми Мольто слишком долго варилась на делах об убийстве в окраинных филиалах, где нет никаких сдерживающих факторов, где адвокаты подсудимых прибегают к дешевым уловкам, а обвинители им подражают. В результате Томми стал прокурором, каких полно в нашем учреждении. Юристом, который не делает различия между убеждением и обманом, который рассматривает судебный процесс как чередование хитроумных трюков и ухищрений. Сверлящий взгляд Мольто говорит о сообразительности. Он умнее своего патрона. Однако многие уже поняли, что его усердие не от большого ума. Томми готов на все ради достижения цели. Враждебность между ним и Лароном отчасти объясняется соперничеством из-за Карлайн. Не иссякает мой интересы к Леону, к папке П. К тому нет ли замольта темных делишек? Меня заинтриговало замечание Нику об особых отношениях между ним и Карлайн. А та, конечно же, водила его за нос и вертела им как хотела. С каждым днем я все больше убеждался, что нет такой низости, до которой он не опустился бы. Давними адвокатскими приемами Сэнди может поставить обвинителя в положение подсудимого. Может, он старается достать именно Мольто, который тщетно пытается выстроить надежную оборону. Допрашивая домработницу, он допускает грубейшую ошибку. Мисс Беатрис показывает, что во вторник вечером, это было в апреле, на автобусной остановке она видела белого мужчину. Она не помнит, в который вторник это было, но точно во вторник, потому как по вторникам она задерживается на работе, и точно апрель, потому как в апреле ее первый раз допрашивала полиция. «А теперь, мэм, посмотрите, нет ли в зале человека, которого вы раньше видели?» — говорит Мольта. Свидетельница показывает на меня. Мольта садится на свое место. Допрос начинает Сэнди. Мисс Беатрис — пожилая полная женщина с живым и добрым лицом. Седые волосы собраны в пучок на затылке. На носу круглые очки в проволочной оправе. «Мисс Беатрис, как я понимаю, вы приходите на автобусную остановку пораньше», говорит Сэнди, хотя знает это из копии ее первого допроса в полиции. «Ага, сэр. Мисс Юнгер обычно отпускает меня пораньше, чтобы я успела купить вечернюю газету и занять в автобусе местечко». «Автобус, в котором вы ездите в город? Тот же самый, который приходит из города?» «Ага». То есть в Ниринге кончается данный маршрут, и автобус идет назад. Верно, сэр. Как раз в Ниринге автобусы и поворачивает. И вы каждый вечер спешите на остановку к приходу автобуса без четверти... Без четверти шесть, сэр. Да, каждый вечер, кроме вторников, как я уже сказала. Люди, которые приезжают из города, сходят с автобуса и идут мимо вас. И вы имеете возможность видеть их лица? Ага, имею. И у многих лица усталые. Не знаю, должен ли я это спрашивать, Сэнди изображает колебание. Вы не станете утверждать, что мистер Себич тот белый мужчина, которого вы видели на остановке во вторник вечером? Мисс Беатрис энергично мотает головой. Ни под каким видом. Я должна кое-что объяснить вам. Пожалуйста, объясните. Я точно знаю, что видела этого джентльмена. Она кивает на меня. Я это мистеру Мольта много раз говорила. Я видела его, когда приходила на остановку. Я припоминаю, что видела его во вторник, потому как по вторникам мисс Юнгер возвращается домой только в полвосьмого. И это был белый мужчина, это точно, потому как немногие белые джентльмены ездят в город в такой поздний час. Я только не припомню, видела я этого джентльмена или другого. Лицо его мне знакомо, но я не знаю, видела я его на остановке или в автобусе». «Значит, вы сомневаетесь, что в тот вечер вы видели мистера Себича? «Ага, сомневаюсь. Может, он, а может, нет?» «Вы беседовали с мистером Мольта о ваших показаниях?» «Много раз. И вы говорили ему то, что только что сказали нам?» «А как же иначе, сэр?» Сэнди устремляет на Мольта взгляд, полный язвительного упрека. После заседания Сэнди берет Барбару за руку и подводит ко мне. Угости свою прелестную жену хорошим ужином. Она это заслужила. Я говорю, что надеялся обсудить с ним дальнейшую линию защиты, но Сэнди качает головой. Прости, Расти, не могу. Оказывается, как председатель комитета по уголовным делам при ассоциации юристов, завтра вечером он должен организовать торжественный обед в связи с уходом в отставку судьи Магнесона, отдавшего законную порядку 30 лет жизни. Кроме того, мне надо провести часок-другой с Кэмпом. Кстати, где он? Сэнди строит гримасу. «Расти, успокойся, пожалуйста. Появилась кое-какая новая информация, касающаяся доктора Кумачаи. Но я не хочу разочароваться. Отдохни. После выходных обсудим, если потребуется». «Что значит, если потребуется?» «Пожалуйста, успокойся». Мы выходим из зала. Барбара берет меня под руку. Через десять минут мы с ней уже в старинном немецком ресторане у Рехтнера, одном из самых моих любимых. После сегодняшних слушаний у Барбары приподнятое настроение. Она просит заказать бутылку вина и радуется возможности расспросить поподробнее о результатах анализа волос и волокон в лаборатории и о том, чего следует ожидать от показаний кумачаи. Я отвечаю коротко, рекомендую не отвлекаться от еды. Интерес Барбары к процессу тревожит и пугает меня. Он какой-то чересчур конкретный. Я стараюсь перевести разговор на другую тему, спрашиваю о Нате. Она не отвечает. «Знаешь, — говорит она, — ты делаешься таким же, как и раньше. Каким? Далеким. Чужим. Я такой, какой есть, чем она недовольна. Чувствую, что начинаю злиться. Лицо у меня в этот момент, наверное, как у отца. Мрачное, иступленное. Ты же знаешь, как мне сейчас трудно, Барбара. Знаю потому и хочу помочь тебе, чем могу. Я наклоняюсь вперед и беру руки Барбары в свои ладони. «Но я не сдался», — говорю я. «И сдаваться не собираюсь. Я хочу, чтобы ты это знала. Скорее бы все это закончилось. А потом я начну все сначала. Мы начнем все сначала, хорошо?» Она смотрит на меня долгим, не мигающим взглядом и, наконец, кивает. По пути домой я снова спрашиваю Барбару о Нате, и она рассказывает, что ей несколько раз звонила директриса лагеря. Та встревожена. Натаниэль по два раза за ночь с криком просыпается. Очевидно, его мучают кошмары. Сначала она объясняла это тем, что мальчик еще не привык к новому месту, но теперь решила, что проблема глубже. Ребенок не просто тоскует по дому. Вероятно, он переживает за меня. Поэтому лучше забрать его домой. «А что он сам говорит?» Барбара дважды звонила ему во время перерыва. Это единственное время, когда его могут позвать к телефону. Оба раза сам я был занят с Сэнди и Джейми. «Ничего особенного. Старается держаться молодцом. Но я думаю, что директриса права. Дома ему будет лучше». «Я быстро соглашаюсь. Меня трогает, что сын переживает за меня. Но Барбара ничего не говорила мне раньше, и это меня огорчает. Я убеждаю себя, что она просто не хотела взваливать на меня ее эту ношу. Отпирая дверь дома, я слышу, как звонит телефон. Наверное, Сэнди или Джейми, думаю я. Но это Пронсер. Он начинает говорить, не называя себя. Кажется, у меня что-то есть. По тому делу. Догадываюсь, что он имеет в виду Леона. Тебе удобно говорить? Не очень. Я просто хочу, чтобы ты освободил завтрашний вечер, после того, как я сменюсь. «После полуночи?» «Именно. Я подумал, что мы могли бы поехать к этому парню». «Ты разыскал его?» Сердце у меня подпрыгивает. «Похоже, что да. Завтра узнаем в точности». Я слышу, что рядом с Липом кто-то разговаривает. «Ну, будь, мне надо бежать. Значит, завтра, после двенадцати», заключает он со смехом. А смеется Дэн Липранцер нечасто. «Особенно в последнее время».